26 июля 1969 года. Бриг, радучись, спускалась по лестнице, отлично зная, что сейчас она должна находиться в саду с сёстрами и маленьким братиком. Она остановилась на лестничной площадке и склонила голову на бок, напрягая слух. Под ней, перед парадной дверью, простирался вестибюль, сумрачный и тёмный, со стенами, обшитыми деревянными панелями, и висящими на них потемневшими и потрескавшимися от времени портретами предков-туэтов, которые наверняка никогда в жизни не занимались ничем интересным. Удостоверившись, что в доме никого нет, она тихонько спустилась по последним нескольким ступенькам и заглянула в главную гостиную. Ее ноздри дрогнули от запаха табачного дыма, который висел в воздухе комнаты, похожий на голубоватую мглу. Хотя сам по себе этот запах и не был неприятным, неприятными были те ассоциации, которые он вызывал. Тот неизгладимый отпечаток, который он наложил и на эту комнату, и на весь дом. Чувствуя, как от прилива адреналина, вызванного ее дерзостью, у нее кружится голова, Бри остановилась на пороге. Её внимание привлекло движение за окном, где сёстры и мама восстанавливали зелёные скамьи и лужайку. Это должно было быть чудесной картиной, но только не для Бри. Она видела лишь затаённую нервозность, чувствующаяся в каждом движении их голов, в каждом взгляде, который они бросали на дом. Все ждали того момента, когда он выйдет на тропинку, идущую через лес и ведущую в Хоксхед. И когда все, даже сам дом, смогут вздохнуть с облегчением. Агнес, которая была всего на год младше самой Бри, стояла рядом с мамой, стоящей на коленях перед одной из зелёных скамей. Одной рукой она прижимала к груди свою бело-синюю собаку, а другой тыкала в воздух. Бри защурила глаза. «Не нужно слышать Агнес, чтобы понять, Она пытается указывать маме, что где сажать, а мама не обращает на неё внимания, продолжая терпеливо молчать. Но даже сейчас, когда она чтится командовать, худые плечи Агнес напряжены, и она то и дело зыркает то туда-то сюда, всегда в страхе ожидая, что он заорёт, застуков её, и стараясь придумать какую-нибудь отмазку, чтобы избежать трёпки. Мэдди, вечно плачущая, вечно приставучая, держалась за мамину юбку. Её лицо с большими зелёными глазами было сморщено в плаче, хотя оно у неё всегда оставалось затравленным, даже тогда, когда она радовалась. Но за её полтора года ей нечасто доводилось испытывать радость. Послышался громкий смех и вместе с пылинками заплясал в солнечном свете. льющимся в комнату через закрытое окно. Бри улыбнулась. Трудно удержаться от улыбки, когда Рози смеётся. У неё был грудной смех, какого не ожидаешь услышать у трёхлетней девчушки. Это был один из самых радостных звуков в жизни Бри. Рози упала лицом вниз, но, в отличие от других детей, которые на её месте разревелись бы, только расхохоталась, Да так, что у нее началась икота. Она встала, икнула, и тут же упала на задницу, что только вызвало у нее приступ еще более веселого смеха. На помощь Рози пришла только Виола. Всего на год старше, чем Рози, Виола была самой тихой и самой мечтательной из них. Той, кто дает, а не берет. Той, кто заботится о других и никогда ничего не просит для себя самой. Взгляд Бри переместился на ее любимицу, Инжирку, сидящую рядом с Монти, который, расставив ножки, качался на подвешенном, как гамак, одеяле, держа в руках красный трактор, то поднося его к лицу, то отодвигая, завороженный тем, как в зависимости от расстояния на нем по-разному играет свет. Инжирка недовольно смотрела на братика. Надо думать, мама велела ей присматривать за ним. Почувствовав, что за ней наблюдают, Инжирка подняла глаза, посмотрела на дом, и на её лице отразилось беспокойство, после чего она снова начала с недовольным видом следить за Монти. Оторвав взгляд от света летнего солнца, которым она тоже обязательно насладится, когда сделает то, что ей нужно, Бри заметила кошелёк. лежащий на маленьком столике рядом с его креслом. Она возьмет немного, чтобы прибавить к тому, что стащил раньше, немного, чтобы он ничего не заметил, но все же не слишком уж мало, чтобы не обесценить риск, на который идет. Ведь если ее поймают, последствия будут ужасны. Пожалуй, на этот раз надо взять три шиллинга, «Да, три шиллинга — это в самый раз!» Бри проскользнула в комнату на цыпочках, стараясь не наступать на скрипучую половицу. Открыть кошелек было секундным делом, после чего она удивленно замерла. Ей никогда не доводилось видеть столько денег. Кошелек распух от пачки фунтовых банкнот. А между тем, прежде у него в кошельке бывали только монеты. Из вестибюля донесся скрип. Голова Бри крутанулась так резко, что длинные косы ударили ее по лицу. Держа кошелек за спиной, она посмотрела в темный вестибюль, чувствуя, что сердце у нее колодится быстро-быстро. Купюры были гладкими. Бри ощупью достала из пачки несколько штук, затем беззвучно застегнула кошелек и положила его обратно на стол. Затем на цыпочках подошла к двери, чтобы осмотреть вестибюль. Здесь всё было неподвижно. В потёмках даже не был виден пляс пылинок. Бри стояла у двери, напряжённая и готовая броситься на утёк. Прищурясь, она оглядела ту часть вестибюля, которую можно было увидеть из дверного проёма. Затем посмотрела на лестницу, слыша, как в ушах у неё ревёт кровь, и нахмурилась. «Может, это такая игра? Хотя на него это не похоже». Обычно он действовал более прямолинейно, угрожая и ставя синяки. Но тут точно кто-то есть. Она это чувствовала, как будто кто-то притаился, стараясь дышать тихо-тихо, чтобы его не нашли. Нахмурившись еще больше, Бри, крадучись, вышла из главной гостиной и двинулась вдоль обшитой панелями стены вестибюля, вглядываясь в каждый темный уголок. В каждое пятно на стене, похожие очертаниями на человеческую фигуру, в каждую трещину и щель. Старинные дома тем и хороши, что в них полно неожиданных закоулков, комнат, где можно спрятаться, и длинных коридоров, по которым ты, если у тебя есть быстрые молодые ноги, можешь убежать. Но ведь в этих закоулках может спрятаться и тот, кто поджидает тебя, чтобы напасть». Чувствуя, что от страха у нее не гнется шея, Бри наконец вбежала в тепло, залитой солнцем кухней. Здесь она засунула украденные купюры в карман платья и заторопилась мимо огромного стола, стоящего в середине. Затем остановилась и схватила две горстки крошечных кексиков, остывающих на противнях. Они были еще теплые и пахли имбирем. Чувствуя себя виноватой, Поскольку мама наверняка обвинит в их пропаже Инжирку, ведь та ужасно любит имбирь, Бри сунула кексики в карманы, к лежащим там купюрам. Затем в последний раз оглянувшись на безмолвный дом, выбежала во двор. После сумрака вестибюля солнечный свет был особенно приятен. Бри вбежала в сад и только здесь заставила себя перейти на шаг. Заметив ее, Агнес насупилась, напустив на себя этот свой противный понимающий вид. Придав себе видимость беззаботности, Бри приблизилась к инжирке и Монти, ступая по пружинищей ромашковой лужайке, похожей на пушистый ковер, и при каждом шаге испускающий запах битых яблок. Увидев Бри, Монти радостно загукал. Он был веселым ребенком. «Да и как могло быть иначе? Он будет баловнем судьбы. Он ведь желанный сын, а не еще одна дочь, достойная только презрения». «Где ты была?» — прошептала Инжирка. При виде сестры гримаса беспокойства исчезла с ее веснущитого лица. Бри приложила палец к губам и округлила глаза, давая понять, что это большой секрет». который она может сообщить инжирке только тогда, когда они окажутся одни в своем тайном убежище. Затем уселась и подставила лицо солнцу, чтобы его тепло изгнало из ее сердца ту холодную тревогу, которую она чувствовала в доме. Теперь она могла упиваться своим бесстрашием. Как-никак ей хватило духу стащить больше денег, чем она держала в руках когда-либо прежде. К ней подбежала Виола и с криком «Смотри, что я сделала!» всунула ей в руки венок из маргариток. «Это тебе, Бри! Я сплела его для тебя!» захлёбываясь, добавила она. Радуясь этому переключению внимания, Бри надела венок на голову. «Теперь я твоя принцесса», — важно изрекла она, «и ты должна будешь делать то, что я тебе повелю». «Ты не можешь быть принцессой, если на тебе венок из маргариток», — заметила инжирка. «Это должны быть астры, цветы королей и королев», — так сказала мама. У виолы вытянулось лицо. «Извини», — прошептала она. «Я сплету другой венок, из астр». Сердито, посмотрев на инжирку, Баргия сказала. «Не надо. Ведь астры у нас лиловые, а мне не нравится этот цвет». К тому же маргаритки предназначены для детей, а я и есть ребёнок. Так что я буду маленькой принцессой. А теперь...» Она задумчиво огляделась. У Виолы радостно округлились глаза. Ведь, похоже, сейчас они будут играть. Бри умела придумать игру из любого пустяка. И такая игра могла длиться часами. «Сбегай на кладбище и нарви мне Асфадели». «Да, Ваше Величество!» — ответила Виола, и, сделав кособокий реверанс, пустилась бежать по лужайке, заправив юбку в трусики, как это делала сама Бри, чтобы сподручнее было бегать. Как только Виола отбежала достаточно далеко, Бри быстро огляделась, чтобы убедиться, что остальные тоже не могут ее услышать, и прошептала. — Ты его видела? В доме его не было? Инжирка покачала головой. Я следила за тропинкой. Как ты мне сказала, он не выходил. По спине Бри пробежал опасливый холодок. В его комнате его не было. Я проверяла. Ты уверена, Бри, если он застукает тебя? Хотя она нервничала, как перепуганный заяц, Бри сделала то, что делала всегда. Она улыбнулась, поглядев на встревоженное лицо инжирки, и взяла ее за руку. всегда готовая защитить, всегда готовая успокоить. «Все будет хорошо, все будет в порядке», соврала она так убедительно, что почти поверила себе.